Наталья Буланова Оборотень по объявлению Его запретная пара Читает Людмила Быкова Глава первая Смотри, какой красавчик! Пишет, что может помочь 57% совместимости Не знаю, что это означает Но звучит хорошо Подруга игриво провела пальцем по дисплею Я посмотрела на миловидного блондина на экране телефона. Какой-то щенячий взгляд. Повзрослеет, станет волчьим. Ар -р -р -р. Таня сделала вид, будто выпустила когти из пальцев. До субботы вырастет. Ладно, смотрим дальше. Тут же отказалась от варианта подружка, даже спорить не стала. Приложение тень помогало девушкам в беде. Нужно было лишь оставить запрос и выбрать спасителя из отозвавшихся. Благодарность на свое усмотрение, отзывы, сплошной восторг. Девушки пищали о таинственных красавчиках, что приходили на помощь. Ходил слушок, что кто-то даже выскочил замуж за героя всего через неделю. Однако большинство рыдали, что остались без номера телефона, И без свидания с таким чумовым спасителем. Просто идеально для меня. Если я сейчас не классическая дева в беде, то кто? Мой парень женится не на мне. И я прекрасно без свиданий с красавчиками обойдусь. Я полностью разочаровалась в отношениях. Пальцы подруги порхали по экрану, а я все больше хотела отказаться от этой затеи. Во! На этого глянь, какое хитрое выражение лица. Просто отпад. 51% этой странной шкалы заполнен. Смотреть не хотелось, но Таня же не отстанет. Надо что-то сказать про него. Пусть будет. Рыжий и конопатый. А еще у него две ноги и две руки. Констатировать факты я тоже умею. Ты же знаешь, что тебе надо кого-то выбрать. «Свадьба Артура через три дня?» «Посмотри, какие шикарные парни откликнулись на твой запрос!» «Скорее, Натанин запрос от моего имени», — поправила я про себя. «Я же пребывала в оцепенении и не знала, что делать. Все твердили, что я должна быть в гневе, рву и мечу внутри. Просто хорошо это скрываю». «Подруга планировала месть». Двоюродные братья мечтали разукрасить Артуру физиономию, а я до сих пор не понимала, почему он так поступил. В голове не укладывалось. Я отказывалась в это верить. Зачем тогда так добиваться меня? Или он всегда планировал держать меня в роли любовницы? Эйди, ты здесь?» Таня помахала рукой у меня перед носом, прогоняя воспоминания. «Нужно выбрать!» В действительности я была совсем не готова даже разговаривать с незнакомыми мужчинами. Получится ли у меня пойти с одним из них на свадьбу картуру? Артуру? Нет, нельзя сомневаться. Все мои стоят на рогах. Если я сама не отомщу, их месть будет в разы серьезней. Я привязалась к Артуру за три года знакомства. Не сразу, постепенно но к нему просто невозможно было не проникнуться. Заботливый, внимательный, просто душка. Правда, он долгое время не мог ко мне подобраться ни на шаг. «Выбери того, с кем минимальное совпадение», — решила я. «Не хватало мне случайного воздыхателя, от которого будет тошнить. Надо подстраховаться на всякий случай». «Ладно». Последующая тишина от Тани была непривычной. Подруга смотрела то на экран, то на меня. На лице растерянность и нерешительность. Что там? Страшные? Меня это не волнует. Лишь бы хорошо отыграла свою роль. Наоборот. Таня громко сглотнула, моргнула, а потом вдруг встрепенулась. Давай лучше еще посмотрим. Да кто там такой, что ты вся переполошилась? «Мне кажется, он бабник». Таня старательно прятала телефон за спиной. Заинтриговала. Я отклонилась назад и ловко выдернула смартфон из ее рук. Посмотрела на фото. «Ты его знаешь?» «Необычный брюнет. Взгляд такой странный. Смотришь и думаешь. Вот котяра. Видно, что вредный. Видно, что искушенный». Видно, что любит себя больше, чем кого бы то ни было. Почему-то его хотелось разглядывать бесконечно. Таких нужно обходить стороной, Ди. На лице написано «Стопроцентный эгоист». Давай выберем, кого попроще. С таким опасно связываться. Таня Бурча, как старая бабка, чуть телефон у меня из рук не вырвала, остановив себя в последний момент. Подходит. Только через мой труп. У него с тобой вообще нулевая совместимость по этой шкале. Смотрим еще. Таня пальцем перелеснула анкету. Может, по жизни у меня с мужчинами проблемы, но я достаточно хорошо читаю характер по взгляду и мимике. Когда в подростковом возрасте мои подруги обзавелись парнями, а я нет, все легко усмехались. Еще успеется. Когда в универе мое сердце ни разу не ёкнуло, а парни воспринимались только как друзья, все думали, у меня высокая планка. Когда я вышла на работу, но не заинтересовалась ни одним мужчиной, и все узнали, что у меня не было отношений, на меня стали коситься и шептаться за спиной. Странная она. Даже задавали вопросы, той или я ориентация. А я той. Мне нравились слезливые мелодрамы, красивые мужские тела. Но стоило заинтересованному парню оказаться поблизости, как меня отвращал запах. И только от Артура меня не мутило. Он просто был нейтральным, что ли. «Может, он тебя и не любил никогда?» пронеслось в голове. «Верни эгоиста. Именно такой мне и нужен». Не даст упасть носом в грязь, если растеряюсь. Не прилипнет ко мне. И слишком гордый, чтобы плохо сыграть роль на публике. Такой точно утрет нос Артуру. Мне нужен этот непрошибаемый тип. Тогда я смогу прямо посмотреть изменнику в глаза и спросить, почему? Давай подберем другого. Он не для тебя. Берём брюнета. Я почти нажала на кнопку «Выбрать», когда Таня схватила меня за руку, остановив. «Диан, не надо!» Клик «Выбрать до «Выбрать до «Внимание! У вас нулевая совместимость. Хотите продолжить?» Клик «Да». Готово. Мутит «Я ему нравлюсь». Когда я это поняла, то уволилась с должности белого воротничка и испытала невероятное облегчение. Дело в том, что в последние месяцы моя рабочая жизнь превратилась в настоящий ад. Все особи мужского пола будто с цепи сорвались в желании заполучить меня. И чем активнее они действовали, чем сильнее проявляли интерес тем сложнее мне было дышать с ними одним воздухом в прямом смысле слова. Дошло до того, что я могла расслабиться только в компании женщин, братьев или папы. Моё детство прошло в окружении двух теток и семи двоюродных братьев. Папа и их отцы работали, чтобы прокормить семьи, а тети присматривали за всеми нами. Это было удивительное время. Мы вместе отдыхали, вместе гуляли, вместе копали грядки. Я, как самая младшая, к тому же единственная девочка, была избалована тетками и совсем не чувствовала нехватки матери в своей жизни. И, конечно же, я нахваталась много чего нужного и ненужного от братьев, моих самых близких людей. Папа — пилот гражданской авиации. Был для меня идолом, который сходил с небес на несколько дней, чтобы потом опять рассекать облака. Такой близкий и далекий одновременно. У моей подруги Тани имелась версия, что именно из-за привычки любить на расстоянии, из-за страха снова испытать боль и разлуки, я никого к себе не подпускала. Артур — исключение. Он появился, когда я сменила работу. Уволившись из офиса, я решила прислушаться к себе и выбрать то, что по душе. Любовь водить в машину у меня от Ильи, двоюродного брата, а еще от него же умение засыпать в любом месте и позе, стоит лишь закрыть глаза. Я совместила все свои пунктики в работе над чем такси. Возила исключительно дам на премиум тарифе «Элит», авто из класса достойная оплата, обеспеченная клиентура и никаких мужчин. Правда, прорва денег уходила на оплату аренды, мойку и химчистку, а оставались сущие крохи. Но удовольствие от вождения того стоило. И ура! Меня не тошнило! Я мечтала когда-нибудь накопить на собственную железную кобылку. По моим расчетам, на первый взнос мне нужно было еще года 3-4. При условии, что я продолжу снимать однушку на окраине города по той же цене. Через полгода работы я встретила Артура. Он влетел в мое авто, стоило только девушке-клиентке выйти. Шлюпнулся на заднее сиденье, закрывая рукой бок, из которого сочилась кровь. Попросил немедленно ехать. И, конечно же, я не могла отказать. Я хотела довести его до больницы, но он настоял на другом адресе. Промзона — странное место, но когда к нам выбежали люди в белых халатах, я немного успокоилась. Я вернулась в машину и поняла, что запах его крови оказал на меня странное влияние. Будто слегка затуманил мозг. Или я просто испугалась за него. На следующий день он вдруг позвонил. Поблагодарил. На вопрос, где взял мой номер, ответила, что визитка такси для дам лежала в машине. Пригласил на ужин. Я отказала. Прошло несколько дней, и Артур снова прыгнул в мое такси, бодрый, словно без дырки в боку. Завел непринужденный разговор, и я запоздала поняла, что меня не тошнит. Чудеса! С тех пор Артур всегда появлялся словно из воздуха. Запрыгивал внутрь такси после клиентки. Ехал до другого заказа и выходил за квартал до точки, где сядет следующая пассажирка. Иногда я не видела его весь день, иногда пару недель. Ненавязчиво, раз за разом он приучал меня к своей компании очень долго. Скучала по мне. Я вот очень. Не спросишь, где я пропадал? Не могу. Только вчера тебя видел, а уже схожу с ума. Артур закидывал в мою голову идеи, и через некоторое время я поняла, что часто думаю о нем. Где он? Запрыгнет ли сегодня в мое такси? Прошло несколько месяцев, прежде чем я послушалась уговоров Тани и пошла с ним на ужин. Подруги, братья, даже отец, все так обрадовались, что я наконец-то на свидании, что мне было неудобно говорить, что я отказала Артуру на предложение встречаться. Соврала своим, что он ничего не предлагал, и мы просто поели. Тогда они очень расстроились, а из-за них и я. Не следовало отказывать. Однако Артур не сдался. Он продолжал появляться, не приставал, просто общался, оставлял милые подарки, приносил вкусные обеды. Так прошел год, целый год. Братья как-то видели нас вместе и выпытали из меня подробности наших встреч. А потом долго молчали. Я уже знала это чувство неловкости, словно я была не такой, как они неформатной, неудобной для их восприятия. Почти у всех уже имелись семьи или отношения, у кого-то дети, а я была словно непристроенная сиротка в их родословной. Мне постоянно приходилось отказываться от предложений познакомить с тем или иным другом. А уж сколько подставных свиданий они мне пытались устроить. Не с «Что с ней не так?» Так и читалось на их лицах, когда они видели, что я равнодушна к напору такого красавца, как Артур. Они не знали, что делать со мной, и почему я не горю желанием завести отношения. Уговаривали присмотреться, попробовать. «Ты же такая красивая, Ди! Время идет! Часики тикают!» Я ненавидела эту фразу про часики. Сразу чувствовала себя бомбой замедленного действия. Наверное, каждый стремится быть таким, как все. модно одеваться, разговаривать на том же сленге, что и люди вокруг тебя. Закончить школу, как и все. Универ. Устроиться на работу. Начать серьезно встречаться. Потом жениться, завести детей. Это как какой-то общий план. Если ты его не придерживаешься, то все смотрят на тебя косо». Для меня непредсказуемые появления Артура были странными, а Таня и братья умудрились находить в этом даже что-то романтичное и достойное в своем упорстве. «Посмотри, надежный парень, на такого можно положиться», — говорили мне. И однажды я поддалась. Согласилась на еще один ужин, потом на прогулку. Решилась попробовать отношения на вкус. Вдруг Таня права, и у меня просто психологическая травма. Первое касание, а так надо. Первое объятие. Дышать нечем, но терпимо. Долго так стоять. Первый поцелуй. Это всем нравится, да? Первый секс так и не дошли. Я все время отступала по разным причинам. Это было словно сильнее меня, будто я должна была пересилить то, что нельзя пересилить. С момента, когда Артур сел в мое такси, прошло три года. И ровно в день годовщины ко мне сели пассажирки, от которых я узнала о его скорой свадьбе.